Он снова засмеялся. И в его смехе звучало безумие и отчаяние. Не уверена, что это хорошая идея, особенно здесь, ответила я. Чем больше огня, тем больше шансов, что я достану ее. И пусть все это место тоже сгорит. И ты сам при этом сгоришь. Я не боюсь огня. Он очистит меня. Загреты жутко сверкнули во мраке. Он сожжет шкверно. Он сожжет тебя до смерти, греты, сказал я. Если загорится инженариум, погибнем мы все. Он пожал плечами, закатив глаза. Какое мне дело? Есть другой способ, сказала я. Слушай, я знаю одно место, где мы можем спрятаться. Там даже безопаснее, чем здесь. Там. Я нарисовала круг святой воды вокруг койки. Ну, ритуал такой. Похоже, он защищает от этой твари. От нее ничего не защищает. Уж поверь мне, она приходила ко мне прошлой ночью. Я все еще жива, не так ли? Значит, это была не она. Я достала из кармана рисунок Дойла и показала ему. Грета отпрянул, страшно побледнев. «Убери ее!» Моляще произнес он, — «Я не хочу ее видеть!» Я сложила рисунок и спрятала в карман. Грет, оказалось, немного успокоился. «Она оставила тебя напоследок!» — сказал он, оскалившись в безумной ухмылке. Его острые зубы были измазаны кровью. «Вот почему ты еще жива!» Я почувствовала, как что-то щекочет мне спину. Ледяные пальцы ужаса прошлись по моему позвоночнику. Грёта был прав, и какая-то часть меня знала это. «Пули не помогают против неё», — сказал он. «Клинки не помогают. Даже твоя святая вода не поможет. Нет, мамзель, ничто не защитит от неё. Но огонь...» — он снова похлопал по баку с промети, «Огонь — это всегда хорошо». «Он сожжет ее и заставит вернуться обратно в варп!» Я поморщилась. Отчасти хотелось верить, что он прав насчет огня. Адептаса использовали огнеметы как одно из своей святой троицы оружия, а они имели дело с самыми дьявольскими угрозами Империума. Может быть, в словах Грета что-то было? «Ладно», — я протянула ему руку. Будем сражаться с холодом могилы, огнем войны. Я реквизирую огнемет или просто украду, не знаю, спина к спине, прикрывая друг друга, мы отобьемся от чего угодно. — Ага, теперь и ты поняла, — кивнул Греты. — Огонь все берет. Он улыбнулся. Его улыбка была похожа на рваную рану. И взял мою руку. Вдруг глаза совларцы выпучились. Его запястье сломалось прямо передо мной с жутким треском. Обломок окровавленной кости торчал из его руки буквально в трех дюймах от моего подбородка. Я отпрянула и Грёта ужасно закричал. «Нет!» – прошептала я. Схватив Грета за плечо, я потянула его, пытаясь укрыть его за собой. «Беги!» Он бросился в сторону, прижимая сломанную руку к груди. Схватив огнемет, он снял его с предохранителя и выпустил струю горящего прометия во что-то, чего я не видела. Слишком близко. Я ощутила, как страшный жар опалил мою кожу. Запах горящих волос, который ни с чем нельзя было спутать, ударил мне в нос. Я отшатнулась назад. «Гори!» – завопил Грета, глядя в воздух перед собой и снова выпустил струю ревущего пламени. «Гори, проклятая тварь!» Волны пламени лизали стены, вздымая вверх и изменяя свой цвет от синего до оранжевого. Жар был невыносимым. Во всех углах отсека взревели сирены. Сервиторы засуетились вокруг с канистрами грязной воды, действуя по протоколу тушения пожар. Я оглянулась на Греты. Дикого пя он повел стволом огнемета, выпустив широкий полукруг огня. Я бросилась на палубу. И волна пламени прошла у меня над головой. Грета повернулся, отчаянно пытаясь поймать невидимого призрака в волну огня. Откатившись назад как можно дальше, я оглянулась и увидела, что какая-то незримая сила швырнула Грёта в переборку, словно его атаковал и Булгрин. Савларец врезался в стену, уже охваченную огнем, и жидкое пламя перекинулось на его плечи и шею. Его плоть горела, пузырилась и жарила, наполняя отсек с запахом жареного человечьего мяса. Я не в первый раз ощущал этот запах, и он заставил меня испытать странную смесь отвращения и голода, от которого урчало в животе. Грёте с ужасным воплем вытянул раненую руку, будто пытаясь заслониться от чего-то. Его пальцы вдруг стали неестественно изгибаться и ломаться, как палочки. Один, два, три пальца словно вспучивались и складывались пополам, ломаясь с ужасным треском и образуя маленькие полуспирали. Грета завопил еще громче. С обломков лучевой и локтевой костей, торчавших из раны, лилась кровь. Я отражала от ужаса, отступала назад, но не могла отвернуться. Та же невидимая сила подняла греты в воздух. Его левая нога изогнулась в сторону, спазмически дергаясь, будто попала в челюсти крокодила, а потом она сломалась у бедра с треском, громким, как выстрел. Еще два зазубренных обломка кости прорвали кожу, каждый был окружен кольцом ярко-красной крови. Ее запах пробился сквозь мой респиратор, смешиваясь со смрадом горящего Прометия и горелого мяса, меня затошнило от ужаса и отвращения. Другая нога Греты оказалась прижата к груди, словно он высоко поднял ее. Внезапно она отклонилась в сторону и сломалась посередине. Коленная чашечка и хрящи разорвались, и нога ниже колена болталась лишь на одной полоске татуированной кожи. Секунду спустя его уцелевшая рука, еще сжимавшая огнемет, сломалась, будто сухая ветка. Обломок кости, вылезший из локтевого сустава, прорвал щеку Савларца. Вокруг меня ревел огонь, мерцавшее пламя скрыло греты из виду, он кричал снова и снова, я все еще была босиком, чтобы ходить бесшумно, и когда мою ногу лизнул язык пламени, я отскочила, вскрикнув, но не могла оторвать взгляд от Савларца, которого невидимая сила разрывала на куски прямо передо мной, горячий воздух обжег мои легкие, внезапно я пришла в себя. Инженариум пылал красно-оранжевым пламенем, словно чистилище из дикарских легенд. Зловоние горелой человечины было невыносимым. Если я не выберусь отсюда, то задохнусь, или меня разорвет в клочья взрывом бака с прометием. Я вскочила на ноги и бросилась бежать тем же путем, которым пришла. Перепрыгнув через лужу жидкого огня, я увернулась от сервитора водоноса и врезалась в стену. Первобытный страх гнал меня дальше, мои и ноги стучали по металлическим решетчатым мостам машинного отделения, резавшим кожу на подошвах, но я не чувствовала ничего. Каждая клетка моего существа кричала от ужаса, требуя бежать. Мне удалось вернуться обратно в карцер незамеченный. Вероятно, экипаж корабля был занят тушением пожара. Принимая во внимание, что сирены перестали звучать, сервиторы, вероятно, получили помощь от своих хозяев, техножрецов, и вместе они справились с пожаром. Судя по тому, как были изранены мои ноги, я оставила кровавые следы, ведущие в карцерный отсек. К тому времени я уже почти равнодушно относилась к мысли, что корабельные солдаты придут за мной. В свете последних событий смерть от побоев казалась... Более предпочтительной, чем то, что ожидало меня. Но я была слишком упряма, чтобы просто сдаться. Я всегда была такой. Именно так я дослужилась до офицерского звания из рядовых солдат, хотя ради этого приходилось идти по трупам людей, которых я предала, чтобы возвыситься. Когда с конца коридора послышался топот шагов медленных и ритмичных, мое сердце поскочило от радости. Шаги были слишком медленные и тяжелые для корабельных солдат. — Да, — сказала я, — да, посмотрим, что там у нас. — Вы обращаетесь ко мне, полевой командир Лина Вендерсон? — Юки, это ты, слава богу, императору! Я выглянула из камеры, воспрянув духом. Это была она, моя подруга, технопровидец Юки Беттедара в своем ярко-красном техножереческом одеянии. Ее окружали четыре тяжело вооруженных сервитора. Их левые руки были хирургически удалены и заменены огромными тяжелыми болтерами. Вместе они обладали достаточной огневой мощью, чтобы истребить стадо бешеных гроксов. Ты привела их! Только при условии, что я смогу сделать четкую видеосъемку варп-призрака класса Альфа в течение следующих 16 часов. О, ты сможешь заснять эту тварь, сказала я. «Размести по одному сервитору в каждой из кардинальных точек этого круга!» Она не спрашивала, зачем это нужно, она просто сделала, как я просила. «Трон святой, как я ее люблю!» Боевые сервиторы неуклюже вошли в круг, направляемые электронными империтивами Юки. Их лица с отвисшими челюстями напоминали мне коматозных жертв контузии, но их бионические глаза постоянно двигались с жужжанием, поворачиваясь и оглядывая назначенный каждому сервитору участок камер. Юки возилась с их точной ориентировкой, напевая гимномашинного машинного подчинения и завершая последние настройки. «Все квадранты в зоне огня, с перекрытием 3,5%, — доложила она наконец. Предосторожность, на всякий случай. — А боеприпасы? — спросил я, забравшись на койку и скрестив ноги. — Они у тебя есть? — Есть, — сказала Юки. Из большого кармана своего одеяния она вытащила ящик с патронами и осторожно выложила на койку два десятка болтерных патронов. Каждый был толщиной с мое предплечье и списан маленькими буквами. Я поднял один патрон. Текст на нем был аккуратно выгравирован проворными пальцами Юки. Sanctus, Imperialis, Dominatus. Она издала неодобрительное гудение, и я положила патрон назад. Она слегка подвинула его и вернулась к работе. Пока она выкладывала болтерные патроны, я достала аспергилум и нанесла на каждый патрон немного святой воды. Ее капли наполнили буквы, выгравированные Юки. «Однажды я видела, как это делали на Героде», — сказала я. «Тогда мне это показалось глупым. Сейчас я так не сказала бы». «Ритуалы должны соблюдаться», — ответила Юки, словно объясняя идиоту очевидную истину. «Иначе как успокоить машинных духов?» «В самом деле», — вздохнула я, — «я никогда не понимала техножречество Марса». Их сервиторы с мертвыми глазами, бездумным повиновением и бледной дряблой плотью всегда вызывали у меня дрожь. Но пока техножрецы поддерживали военную машину астромилитарум в рабочем состоянии, пока ритуалы их странного культа усиливали мощь и надежность нашего оружия, никто из нас, ноктайцев, не интересовался, как именно они это делают. Эти сервиторы могут видеть в разных спектрах, Да. «Их глаза похожи на твои», — заметила я. «Они специально оборудованы, чтобы иметь способность видеть в инфракрасном и электромагнитном спектрах, а также обнаруживать аутопсихические колебания, если их нейросвязи не повреждены. Это экстраполяция моего аугметического оборудования». Я серьезно кивнула, будто понимала каждое слово. «Должна напомнить вам, что этот факт не для записи», — добавила Юки. Такая совершенная бионика не является стандартной для звания техноправица, не говоря уже о сервиторах. «Конечно!» – сказал я. «Я упомянула об этом лишь потому, что она, эта варп-сущность может быть незаметна для обычного человеческого зрения. Возможно, тебе придется переключиться на другой спектр, чтобы прицелиться в нее». «О, я не буду присутствовать при съемке». «Не будешь?» Нет, полевой командир, я не хочу подвергнуться стиранию разума в случае, если это будет полномасштабный варп-феномен. Это исключительно негативно повлияет на мое продвижение по службе в культе машины. Стирание разума. Здорово. В том весьма маловероятном случае, если вы выживете после контакта с варп сущностью, вы будете модифицированы в сервитора и я приложу все усилия, чтобы вы получали регулярную смазку. Я кивнула, чувствуя себя так, будто мое сердце выпало из грудной клетки ко мне на колени. — Ага, спасибо, Юки. Единицы Гамма Ферренд, Бета Нонагон, Мю Трен и Октос 7 Энди составят вам компанию. Она стала заряжать благословенные болтерные патроны в тяжелые болтеры сервиторов. Я настроила их на образец вашего голоса в течение 12,2 минут нашего разговора и дала вам полномочия указывать им цель, но не менять их позицию. Не сомневаюсь, что они окажутся хорошими собеседниками. Они даже могут спеть для вас квартетом, хотя они ужасно фальшивят. Это была она, моя старая подруга. Никто не умеет шутить с таким серьезным лицом, как техножрец. Спасибо тебе за все, Юки. Я даже не могу выразить, как много это значит для меня. Все знание есть сила, ответила Юки. Если я смогу добавить важные данные относительно проявлений варп-феноменов, к архивам нашего ордена этот вклад не пройдет незамеченным. Она посмотрела на меня своим зеленым глазом, тем, который все еще выглядел как человеческий, и подошла ко мне. Кроме того, вы мне нравитесь. Из-под своих тяжелых одеяний она достала сложенный защитный костюм для работы в опасной среде, положила его на койку и дала мне знак протянуть руки. Когда я так сделала, она вложила в мои ладони две затычки для ушей из синт-воска. Такие использовали технопровидцы на испытательных полигонах. На койку она положила свернутый пикт-снимок и закрытую фляжку с какой-то жидкостью. После этого она сотворила знамение Святой Шестерни, повернулась и ушла, не сказав больше ни слова. Прошло еще два часа. Я открыла фляжку, которую дала мне Юки, надеясь найти там воду, но нашла кое-что получше. Сладкий и ароматный Ноктайский ликер. Я решила, что если мне удастся пережить эту ночь и вообще как-то выпутаться из всего этого, я отплачу ей втрое. Огромные боевые сервиторы выглядели устрашающе. Более после того, как я провела столько времени в камере одна. Они заставили меня нервничать, особенно когда я смотрела на воспаленную и гноящуюся плоть вокруг их бионических частей. Честно говоря, я была очень рада, что они смотрели не на меня, потому что смотреть в их мертвые глаза было бы особенно неприятно. Что за ужасная судьба стать одним из таких существ, вечным рабом Adeptus механикус? Мне было удобнее думать о них, как об оружии, моем оружии. Через некоторое время я стал к ним привыкать. Их массивные мышцы и запах хорошо смазанного оружия давали некоторое чувство безопасности. Что бы ни явилось ко мне этой ночью, его встретит град масса реактивных болтерных снарядов. Благословленных святой водой. Я знала, была вероятность, что сочетание святого благословения и огневой мощи тяжелых болтеров может и не помочь против этого проклятого императором варп призрака Но на тот момент это было лучшее, на что я могла надеяться. Я надела защитный костюм, который оставила мне Юкин, думая, зачем она мне его дала, пока не заметила, что он прошит флаг пластинами. Вероятно, он должен был защитить меня больше от случайных осколков болтерных снарядов, чем от чего-либо еще. Я собрала одеяло вокруг себя, больше в порядке ритуала, чем для чего-то еще, и стала ждать. Царапины на моей ноге и плече горели словно в лихорадке. Я немного смочила их святой водой, и боль утихла. Прошло не так много времени, прежде чем я услышала звуки в коридоре. Я старалась не обращать на них внимания, пытаясь сосредоточиться на летаниях из молитвенника, которые показались мне наиболее подходящими для импровизированного обряда экзорцизма. Но эти звуки, если и утихали, то ненадолго. Как раз достаточно для того, чтобы я подумала, что они наконец совсем прекратились. И тут они начинались снова. Понемногу это сводило меня с ума, доводя до того, чтобы я была готова сделать какую-нибудь глупость. «Выходи!» — закричала я. «Выходи и посмотрим, на что ты способна!» Снова прислушавшись, я на этот раз услышала шум шагов, шаги множества быстро идущих людей. С чувством внезапного страха я различила топот тяжелых ботинок корабельных солдат и щелкание каблуков офицерских сапог. «Отмена боевой готовности!» — тихо сказала я. Мои киборги-стражи расслабились и с гудением сервомоторов направили свои тяжелые болтеры в пол. Я села на койке прямо, высоко подняла молитвенник и стала читать вслух летаний, словно мне было на все плевать. Один из корабельных солдат подошел к двери камеры. Я бросила на него взгляд. Это был назойливого вида тип в накрахмаленной форме со светлыми усами и украшенным медью лазганом, которую он направил прямо на меня. «Я нашел ее, первый адъютант!» Сказал он. Его безупречный акцент выдавал прирожденного флотского. За ним появились еще два корабельных солдата. Мужчина в очках ночного видения и женщина с бритой головой. «А это ради трона что такое?» Спросил усатый. «Это боевые сервиторы, корабельный солдат Зант», ответила я. Казалось, он был изумлен тем, что я знаю его имя, хотя оно было написано прямо на его иполете, затеяли его украшенном золотой бахромой. «Мне их предоставили техножрецы», — продолжила я, — «и пока это дело не будет решено в мою пользу, они останутся в моем распоряжении». Мой тон и вид четырех тяжеловооруженных сервиторов слегка поубавил рвение у замка. Он оглянулся на кого-то в коридоре и отошел в сторону от входа. Его товарищи последовали за ним. Мгновение спустя перед камерой появился Тренарт. Его форма была безупречной, как всегда, за исключением двух темных пятен в районе подмышек. Он тоже был вооружен лазганом с медными украшениями. и опустил оружие лишь тогда, когда увидел, что мои сервиторы не в боевой готовности. А у меня в руках нет ничего более опасного, чем фляжка и книга. «Вы изобретательны, как всегда, полевой командир Вендерсон». «Не называй ее так!» Раздался громогласный рев из коридора. Голос был полон той хищной радостью, которой предаются иные люди, изливая свой гнев. Я знал этот голос даже слишком хорошо. Из-за угла появился запыхавшийся Бульвот. Его лысая голова покраснела от макушки до подбородка. Она больше не является частью астромилитарум Дренарт. А я и не знала, хмыкнула я. Я то думала, у меня еще есть время до начала дневного цикла. Военный суд вынесет тебе приговор до окончания ночи произнес Бульват, тяжело дыша и выпучив глаза. «Я придумаю тебе достойную казнь за убийство Торна и тех совларцев. Не сомневайся!» Я зевнула. «Если бы вы меньше задумывались над способом казни, а больше времени уделяли физическим упражнениям, это бы принесло вам больше пользы. Я не убивала никого, если, конечно, не считать несколько сотен врагов Империума». Впрочем, я уверен, вы нашли более чем достаточно доказательств, чтобы удовлетворить вашу кровожадность. «Следов, которые вели сюда из Инженариума, было бы вполне достаточно», — заявил Тренарт. «Но, если понадобится еще доказательства, у меня на тебя целое досье». «Рядовой и мертв! Мы знаем, что это в твоих рук дело!» — прорычал Бульват. «Тот же способ, которым ты убила Торн! Верни ты Якобсона, а?» «Ты явно сильнее, чем выглядишь, еретическая мразь!» «О чем во имя Терры вы говорите?» «Тебя видели у конюшен в ту ночь, когда был убит Якобсон, сказал Тернард. «И у каюты дуэла в то утро, когда он совершил самоубийство». «Похоже, он знал, что ты собираешься с ним сделать», — добавил Бульвот. «И решил застрелить сам, чем дожидаться мучительной смерти от твоих рук». «Полная чушь! Он был напуган, возможно, страдал от варп-кошмаров. Я тут совершенно ни при чем!» «Несколько поваров подтвердили твое присутствие в Камбузе непосредственно перед тем, как там произошла резня», — продолжал Тринард. «Енок Белогривый признался, что твое алиби полностью сфабриковано». «Этот ублюдок-коротышка еще жив?» «Да, несмотря на все твои усилия», — сказал Бульват. Ты оказалась не так лавка в лабиринте лжеца, как думала, а? О, ради Святой Терры. Неужели это он на той партии в Гексаграммон, которую я у него тогда выиграла? Даже у Бульвата не может быть настолько болезненное самолюбие. А эти тут зачем? Спросил Тренард, указывая длинным пальцем на сервиторов. Он явно был напуган и в то же время впечатлен, словно человек, увидевший стаю боевых канидов. Это весьма похоже на несанкционированное использование ресурсов Механикус. Несомненно, начальникам бетта Беттадара будет интересно об этом узнать. «Это мои новые друзья. Я ожидаю гостя чуть позже». Тренарт изобразил преувеличенное удивление. «Чуть позже?» Наверное, ты не поняла, ты идешь с нами. Нет, не думаю, усмехнулась я и отдала команду сервиторам. Боевая готовность прицелиться! Сервиторы оживились, повернув свои лица с мертвыми глазами в сторону Бульвата и его свиты, их тяжелые болтеры дружно лязгнули, наводясь на новую цель. Я насмешливо улыбнулась, понимая, что все это настоящее безумие, но мне было наплевать. — Ты должна пойти с нами, Лина, — вздохнул Тренард. Прекрати все эти глупости, иначе тебе будет только хуже. Он сделал знак солдату-женщине с бритой головой, и она шагнула вперед, держа в руках пластальные наручники. — Можно мне сначала закончить чтение молитв, — я подняла молитвенник. — Благословен тот, кто размышляет о слове Святого Писания. Интересно, почему там всегда говорится в мужском роде? Бульват оскалил зубы, вероятно считая это триумфальной улыбкой. «Если ты думаешь, что сможешь избежать того, что ожидает тебя, пытаясь тянуть время в беседах об амперской вере, то сильно ошибаешься. Когда мы прибудем на другой фронт, ты будешь казнена, а до тех пор тебя будут держать в цепях и публично пороть каждое утро и каждый вечер, и пороть тебя буду я лично!» «За последние несколько дней», — сказал я, отхлебнув сладкого ногтайского ликера, который оставила мне Юки. — Я видела такие вещи, по сравнению с которыми ты кажешься не пугающим, а просто смешным. Ты всего лишь злобный мальчишка, играющий военного и нацепивший на себя форму своего отца, но ты выглядишь в ней глупо. — Хватит! — взревел Бульват. — Арестовать ее немедленно! Трое солдат направились было вперед, но остановились, когда тяжелые болтеры сервиторов нацелились прямо на них. Я вставила в уши затычки из Синтвокса, которые дала мне Юги. — трона Булеват выхватил из рук Тренарда Лазган и направил его на меня. — Огонь, — приказала я. И все вокруг взорвалось громом и смертью. Спустя несколько секунд я осталась единственным живым существом в карцере. Это, конечно, не совсем так. Но я не считаю сервиторов вполне живыми. Эти бедняги не живые в полном смысле слова. Не более чем является живым сервочереп или древний болтер. Но, скажу я вам, работают они отлично. Вся свита бульвата была разорвана в клочки за 4 секунды. Я хоть и не из брезгливых, но и то могла выглядывать из камеры в коридор лишь ненадолго как будто подрывной заряд взорвался на скотобойне. Из разорванных грудных клеток и животов вываливались темные клочья внутренности, оторванные головы и руки были рассыпаны словно мусор среди луж крови и массы красных потрохов. Обрывки кожи смешивались с пропитанными кровью лускутами формы и местами были почти неотличимы. Здесь и там среди органических останков валялись обломки лазганов и полевого снаряжения. Вонь стояла невыносимая. Трон святой, правду говорят, что тяжелые болтеры превращают противников в фарш. В ушах у меня звенело, несмотря на затычки из синтвокса. У корабельных солдат не было ни шанса. Они успели сделать несколько метких выстрелов, у двух сервиторов в торсах зияли красные зловонные дыры, а третий получил попадание в бедро. Но ни один сервитор даже не дрогнул и не издал ни звука. Они просто продолжали выполнять задачу, извергая болтерные снаряды, пока на их линии огня не осталось ничего живого. После этого они молча вернулись в изначальное положение и продолжили свое безмолвное бдение. Я в течение этого времени почти не двигалась, лишь подняла молитвенник к лицу, чтобы защититься от осколков. Обломки костей и куски мяса брызнули в меня, когда один из корабельных солдат оказался слишком близко. Но мой защитный костюм отлично выполнил свою задачу. Я была невредима, по крайней мере физически, но запах бои не действовал мне на нервы, поэтому я вынула затычки из ушей и осторожно засунула их в ноздри. Стало гораздо лучше. Вероятно, Юкина такое не рассчитывала, когда одолжила мне своих киборгов. Но на тот момент я уже успела немного претерпеться к ужасам последних нескольких дней. А прямо тогда я чувствовала яростное веселье. Я ощущала, как оно бурлит внутри меня, угрожая вырваться безумным смехом, который никогда не кончится. И тогда я заметила изуродованный труп женщины с бритой головой. Ее глаза смотрели на меня и были широко открыты, словно в сильном удивлении. Я увидела в ней себя, и это несколько отрезвило меня. Да чума на них всех. Вопрос стоял так, или они, или я. Повернувшись спиной к кровавой сцене, я заставила себя сосредоточиться на молитвеннике и стала ждать, когда явится настоящая угроза. Прошло еще некоторое время прежде чем ко мне явился призрак Моризель Торн. Снова повторив ритуал со святой водой, я вернулась на койку и прочитала «Летанию потерянных» несколько раз для верности. Я была очень измучена событиями последних нескольких дней и боялась, что засну. Но мои нервы были так напряжены, что я хотела спать даже меньше, чем раньше. Я знала, что если задремлю, то проснувшись, увижу это существо, нависшее надо мной, словно ведьма над колыбелью младенца. Я развернула пикт снимок, который дала мне Юки. Это был официальный снимок Маризель Торн, который использовали на ее похоронах. На этом изображении она стояла, вытянувшись в полный рост и выглядела импозантно, несмотря на свое худощавое телосложение. Ее парадная форма была безупречной и лицо ее выглядело несколько идеализированно. Она казалась какой-то молотой на этом снимке. Мне стало нехорошо от их взгляда на него, в животе возникло ощущение тошноты. Царапины на руке и плече снова страшно зачесались И я, стараясь успокоиться, опять смазала их святой водой. Ее осталось лишь несколько капель. Минуты тянулись, превращаясь в часы. Я обливалась потом, ручьями текшим по спине. Защитный костюм оказался невыносимо жарким, и мне пришлось расстегнуть воротник и снять перчатки, чтобы не свариться в нем заживо. Через некоторое время я вытащил угольный рисунок, который взяла из каюты Дойла и сравнила его с пикт-снимком. Я заставила себя смотреть на изображение, чтобы привыкнуть к его виду. Видит Император. Этот рисунок был уже выжжен в моем разуме, словно клеймо. Если не считать страшно переломанные конечности, рисунок был очень похож на пикт снимок. Дойл был по-настоящему талантливым художником. Он очень точно изобразил даже ужасно длинные и пожелтевшие ногти. Я помнил, пугающей четкостью, как во сне один из этих ногтей вырвался из моей груди и потянулся к губам. Я вспомнил о вскрытиях трупов во время своего обучения на медика. Тогда меня сильно удивил тот факт, что даже если человек мертв, его ногти и волосы продолжают расти, становясь все длиннее и загибаясь. На рисунке совершенно точно была она, Маризель Торн. И теперь, когда Грёта сгорел заживо, она собиралась прийти за мной. Наверное, я сотню раз прокрутил в голове каждый из вероятных сценариев дальнейшего развития событий. Во многих из них в карцер приходили другие корабельные солдаты и, найдя в коридоре массу кровавых останков, уводили меня в другое место, которое считали безопасным, тем самым обрекая меня на верную смерть. В других сценариях сюда под угрозой оружия приводили Юки и заставляли ее отключить боевых сервиторов, и я оставалась с одним лишь молитвенником против полудюжины хорошо вооруженных убийц. На самом деле, это были лишь еще далеко не худшие варианты. Некоторые заканчивались тем, что разорванные трупы оживали, глядя на меня мертвыми глазами, полными ненависти. Как-то я даже представила, что Тренарт и Бульвот снова собрались вместе из мясо, мяса, будто големы, сшитые из кусков трупов, и, шатаясь, идут ко мне, чтобы разорвать меня. Но самые страшные сценарии начинались с того, что она являлась из теней, на стене камеры и проходила сквозь всю мою оборону. Когда она поднималась прямо из тени из самой койки, ее спутанные и испачканные землей волосы появлялись над краем койки, а за ними поднималось гниющее лицо. Иногда она разрывала меня на десятки кусков и отправляла мою вопящую душу в бездны варпа. Однажды она открыла пасть, полную острых зубов, и стала пожирать меня. И только один сценарий я не предвидела. Тот, который и произошел. Прошла половина ночи. Я лежала на боку, пытаясь представить себе золотые пески, чтобы мой измученный разум хоть немного отдохнул от ужасов, которые прокручивались в нем. И тогда я услышала ее. Или подумала, что услышала. Тук-тук-тук. Скрип. Я вскочила, вглядываясь в каждую тень на стене. Тени были везде, но ни одна из них не двигалась. Сервиторы стояли в режиме охраны, но ни один из них даже не дернулся. Звук послышался снова, на этот раз позади меня. Тук-тук-тук. Скрип. Ожидая, что трупные ногти сейчас вонзятся в мою шею, я, рез я резко обернулась но там ничего не было. Тук-тук-тук. Скрип. Это было похоже на звук ногтей, стучащих и скребущих по каменному полу. Призрак с переломанными конечностями. Лина. Я вцепилась в молитвенник так, что он прогнулся и стала лихорадочно оглядываться, но не видела, куда направить мою огненную мощь. Все тени на стенах были неподвижны, и круг святой воды не нарушен. Потом, словно повинуясь некому инстинкту, я посмотрела вверх. Она пришла через потолок. Длинные черные волосы свисали на лицо полузгнившего трупа. С ужасающей медлительностью чудовищное существо выбиралось из особенно темной тени, пригвоздив меня к месту параличом невероятного ужаса. Сначала я увидела сморщенный бледный лоб, потом ввалившиеся глаза, налитые кровью с узкими зрачками, которые смотрели, казалось, прямо в мою душу, изливая черную ненависть. У нее был рот упыря, зубы так изломаны и искривлены, что иные из них пронзали ее высохшие, словно пергамент, губы. Длинные бледные руки потянулись ко мне, каждое новое движение было более страшным, чем предыдущие, переломанные конечности двигались со скрежетом костей, сгибаясь так, что это казалось невозможным. Капли гнилой черной крови падали на мое лицо и руки, стекая с каждой обломанной кости, торчавшей из-под кожи. Я бессмысленно уставилась на нее, пораженная ужасом, когда 10 пальцев с невероятно длинными ногтями потянулись к моему лицу. Одна переломанная нога вылезла из тени в потолке. Кожа на ее бедре была землистой и покрытой пятнами. — Огонь! — прохрипела я. Огонь! Боевые сервиторы продолжали смотреть на назначенные ими участки камеры. Не видя цели они не делали ничего. Она вылезла из теней, словно некое ужасное насекомое из кокона, и бросилась на меня. Я увидела ее гниющее лицо в нескольких дюймах от своего. Услышала булькающий хрип изо рта полного земли. Эти страшные, покрытые могильной грязью. Ногти прорезали мой защитный костюм и вонзились в мою плоть, хотя они выглядели хрупкими, но были тверды как титановые ножи. Я пыталась закричать, но не смогла. Я содрогалась в конвульсиях, паники из моего рта хлынула пена. Она рассекла мои ребра и разрезала влоскуты мышцы на моих руках и плечах. Пергаментная кожа сморщилась складками над переломанными костями, когда она потянула назад, ее руки неестественно повернулись и страшные ногти скользнули по моим ногам. Боль была невыносимой, словно по всему моему телу открылись трещины, полные огня и кислоты. Я не могла двигаться. Она резала все быстрее и быстрее, издавая ужасный звук, словно из легких трупов выходил последний воздух. Она снова повернулась. Ее сырые, испачканные землей волосы хлестнули меня по лицу, ее ногти рассекали мою шею, а мертвые глаза все это время, не отрываясь, смотрели мне в лицо. Я не видела в них ничего, лишь ненависти и безумие. Боль достигла мучительного пика, и ее черные зрачки казалось расширились настолько, что поглотили весь мир, и я потеряла сознание. Я очнулась в начале дневного цикла. Вздрогнув, я вскочила из койки и врезалась в широкую спину одного из боевых сервиторов. Он повернулся, пытаясь навести на меня свой болтер. — Нет! — закричала я, подняв руки. — Отбой! Отбой! Сервитор издал недовольный гудящий шум и снова повернулся к стене камеры. «О, Терра!» — выдохнула я. «О, святой трон! Божий Император, спасибо за то, что пощадил меня!» Я схватилась за сердце, чувствуя, что могла умереть на месте от одного лишь шока, когда события последних 24 часов пронеслись в моей памяти. Я тщательно осмотрела себя в поисках рана длинных ногтей чудовища, которые, как я, была убеждена, изорвали мое тело в клочья. Слава всему святому, я нашла лишь старые царапины на ноге и плече, и даже они немного побледнели. Я была все еще невредима, все еще жива, несмотря на все ужасы ночи. Но о людях, которые действительно приходили ко мне, этого сказать было нельзя. Взглянув на ужасное, зловонное месиво останков в коридоре, я ощутила приступ тошноты. На них уже стали слетаться трюмные мухи. Нужен был новый план, и быстро. Я шагала по камере туда-сюда, испытывая отчаянное желание облегчить мочевой пузырь, но не хотелось пользоваться ведром в углу на виду у сервиторов. Мысль о том, что их мертвые глаза будут смотреть на меня, вызывала дрожь даже после всего случившегося. Кроме того, справлять нужду в эту огромную емкость, не рискуя упасть в нее, мог, вероятно, лишь кто-то ростом не меньше Роха Кродана. И вот, наконец-то, в моем разуме стал появляться план или, по крайней мере, его начало. — Вот я и нашла тебя, мелкий кусок дерьма! Енох Белогривый оказался у дверей зала для тренировок и писал что-то на клочке пергамента, развернув его на стене. Когда он повернулся ко мне, я навела на его самодовольную рожу свой лазган, точнее, бывший лазган Тренарда, к которому я примкнула штык. «Полевой командир Вендерсон, добрый вечер. А я все думал, когда увижу вас снова». Ратлинг даже не вздрогнул, хотя два фута стали были нацелены ему межглаз. «Вижу, вы переняли мою привычку ходить босиком!» «Приходится!» — усмехнулась я. «Хожу по кораблю тихо и незаметно, как призрак, можно сказать». На этот раз он слегка вздрогнул. Этого было достаточно. «Похоже, ты вовремя свалил из камбуза, когда твои совларские приятели получили свое». — Я — Ратлинг, — сказал он, разведя толстыми руками. — Мы знаем, когда пора бежать. Наверное, с уборкой было много работы. — Но не без выгоды. Мои пирожки с мясом многие хвалили. Енох хитро улыбнулся, проверяя, не клюну ли я на приманку. — Неужели ты засунул этого здоровяка Кроддена в мясорубку и не сломал ее? — он пожал плечами. Это был едва заметный жест, но я хотел его увидеть. Если, конечно, ты до сих пор не хранишь его труп в холодильнике, было бы жаль терять всю эту дорогостоящую бионику, не так ли? «Вроде того», — ответил он. Некоторое время мы пристально смотрели друг на друга. «Говорят, вам по вкусу лично резать совларцев», — сказал Енох. «Ты удивишься, если услышишь, что это был кродан, ответил я. Он нахмурился. «Поясните…» «Неужели кто-то серьезно считает, что это моих рук дело? Я похожа на того, кто может сломать конечности человека, как сухие ветки. И даже я не смогла бы справиться с шестью самыми лютыми совларскими бойцами сразу!» Енох склонил голову на бок, слегка отодвинув от себя острие штыка. Во что только не верят люди! И даже самая большая ложь, если ее повторять достаточно часто. Все равно остается ложью, прервала я его, снова направив штык ему межглаз. Но у меня есть куда более правдоподобная ложь. Кроден, кивнул он. Но поможет ли вам это, когда Бульват поймает вас? Бульват и Тренарт мертвы, ухмыльнулась я. «Что? Нет!» «О, да! И с ними еще три корабельных солдата. И если ты хочешь как-то использовать то, что от них осталось, тебе понадобится совок и ведро». Корабль слегка вздрогнул, и в коридоре зазвучали сирены. Проведению оставалось лишь три часа до выхода из варпа. Я с трудом сдержалась, чтобы не подпрыгнуть в воздух от радости. Проклятием! вздохнул Енох. «Это многое меняет». «Боюсь, что так», — он присвистнул. «И теперь получается, что вы старший офицер в боевой группе». «Именно», — я улыбнулась. «Теперь ты работаешь на меня, Енох, и можешь начать с распространения правдоподобной... правды, о которой я тебе говорила». «Слушаюсь, полевой командир». — сказал Ратлинг, вытирая руки о фартук. — С этим проблем не будет. — Хорошо, — кивнула я. — А теперь слушай внимательно. У нас с тобой будет много работы. Понадобились некоторые усилия, чтобы незаметно угнать тележку на магнитной подвеске, но мы с Енохом смогли перевести труп роддана из камбуза, где он хранился в холодильнике, в карцер для огринов, не привлекая лишнего внимания. Большая часть экипажа была занята на своих постах, готовясь к выходу из варпа и в коридорах было не так много любопытных глаз. Из арсенала мы выкрали пару тяжелых болтеров, чтобы дать роддану подходящее оружие, из которого он и убил бульватта и его свиту. Юки тем временем увела своих сервиторов. К тому времени, когда выход из варпа будет завершен, мерзлый труп здоровяка Савларца достаточно оттает и будет в хорошем состоянии. Заморозка сохранила тело Кроддена от гниения со времени бойни на камбузе. Когда мы привезли его в карцер, я проделала дыру в его груди выстрелом из лазгана и повесила два тяжелых болтера на ремнях ему на шею. Конечно, все это не обмануло бы внимательного следователя, но Тренарда был мертв и сомнительно, чтобы кому-то было дело до опровержения нашей версии. В конце концов, Кроддон был куда больше похож на массового убийцу, чем я. Флотские рулевые, как всегда, рассчитывают срок выхода из варпа с запасом, поэтому Енох и я успели вернуться в наши койки вовремя. В течение следующих пяти часов выход из варпа был выполнен, я была рада, что это пришлось на дневной цикл и, за исключением нескольких приступов мигрени, все прошло гладко. После этого дела стали налаживаться, Енох и я придумали страшную историю о том, что Кроднан был серийным убийцей. Видит Император, савларский ублюдок отлично подходил на эту роль. Когда пикт-снимки бойни в карцере стали распространяться на черном рынке усилиями Еноха, все были так увлечены кровавой историей, что никто не стал пытаться опровергнуть ее. Я официально заявила, что это Кродден калечил и убивал совларцев из 270-го с целью мести за то, что они подвели его в Унгтам сити Это он убил верховного патриарха Бульвата и сопровождавших его корабельных солдат после того, как первый адъютант Тренар выследил преступника. Огромный совларец был убит в перестрелке, но нанес страшные потери группе корабельных солдат, направленных задержать его. Юки в подтверждение подготовила данные, записанные сервочерепом, который якобы был свидетелем всего этого. Юки обеспечила технические детали нашей истории. Я организовала подготовку официальных документов, а Енох распространял информацию среди личного состава боевой группы. Так наша правдоподобная правда стала общей, известной еще до конца следующего дня я позволила себе проявить творческий подход в плане подробности официального доклада, в отчаянной схватке в карцере героические корабельные солдаты смогли убить Кроддена, хотя и сами все погибли при этом. Первый адъютант Тринард сражался храбро, но Леонид Бульват все время прятался за спинами других вопят страха. Он погиб, так и не вынув пистолет из кобуры. Последней подробностью я особенно гордилась. С тех пор среди личного состава боевой группы Унгтэм проявление трусости стали называть <свят> «сыграть бульватта». Думаю, это достойная память для человека, который был больше заинтересован в интригах и борьбе со своим штабом, чем с истинными врагами человечества. История распространялась как зараза. Сначала ее рассказывали шепотом, потом в полный рост, и наконец скучающие солдаты стали распевать песни об этом в каждом полку. Я иногда сама насвистывала самые запоминающиеся версии. Слава королеве, Костолом столом подох. Но отдохнуть нормально мне так и не удалось. Енох обеспечил меня качественным, снотворным, однако вместо него я предпочла воспользоваться гиперкофеиновыми стимуляторами. С тех пор Енох регулярно снабжает меня ими. Я уже несколько месяцев не спала нормально, несмотря на то, что мы давно уже вышли из варпа и с тех пор она стала лишь ужасным воспоминанием. Иногда я думаю, что эта бессонница дорого мне обойдется в долгосрочной перспективе и что я медленно схожу с ума, но с командованием боевой группы я справляюсь вполне прилично. В этой партии в лабиринт лжеца никто мне и в подметке не годится. Я прикрываю центр, а Енох и Юки фланги, и с такой поддержкой я прочно закрепила боевую группу за собой. Я высадилась на тишину меньше недели назад. До сих пор я держу у себя молитвенник Говсама. Еще более потрёпанный, чем раньше, и некоторые летания из него я выучила наизусть. Так что, когда придет время снова отправиться в бой, я сумею изобразить благочестивую героиню, ведущую воинство Императора на исполнение святого долга, возложить цветы на могилы, сказать несколько слов. И когда я наконец буду официально назначена Верховным Матриархом боевой группы, я произнесу столько клятв и обетов Императору сколько понадобится. Кто знает, может быть на этот раз я буду произносить их вполне серьезно.